Глава восьмая Наступает следующая неделя, которая дается намного легче с повседневными обязанностями, завтраками для Островского и кофе для хозяина по вечерам. Аронов ведет довольно закрытый образ жизни и после насыщенного дня в городе предпочитает оставаться в кабинете один или же в компании Парета. Я еще ни разу не была на остальных этажах, сосредоточившись на кухне и коттедже. Теперь становится понятно, что Островский — наш сосед. Каждое утро он первый, кого я вижу, а каждый вечер — последний, кто попадается мне навстречу. Петровна, а Константин Сергеевич всегда жил в коттедже? Нет, переехал неделю назад. До этого размещался на втором этаже в небольшой спальне, но, видимо, ему захотелось уединения, поэтому перебрался подальше от дома. Или поближе ко мне. Мысль, которая меня неожиданно посещает, сама по себе абсурдная и невозможна, но переезд Паретто совпал с моим заселением в коттедж. Возможно ли, что я причастна к переменам в его образе жизни? А своего жилья у него нет? Есть, конечно, в городе. Иногда он остаётся там, но чаще приезжает вместе с Альбертом Витальевичем сюда для обсуждения дел. «У меня иногда складывается впечатление, что он никогда не спит», — бурчит Петровна, разделывая мясо и нарезая овощи. «Почему?» «Пройди по коридорам дома в любое время ночи, и ты обязательно встретишь его, бодрого и свежего. Словно ему отдых вообще не требуется, а подпитывается он неизвестной энергией. Да и сердечный приступ можно заработать, когда вот такое лицо выскакивает неожиданно из темноты». Проводит пальцем по правой щеке, имитируя шрам Паретта. «Страшный до да жути!» — передёргивает плечами и вздрагивает. «А мне не страшно. Я почему-то всегда, словно заворожённая, сосредотачиваюсь на его глазах. Невероятный цвет!» «Лена, я снова слышу в твоём голосе восхищение!» Недовольно цокает она и качает головой. «Знаешь, ты единственный человек на моей памяти!» который не применяет к описанию островского слова «ужасные, страшные чудовища». Как правило, люди не смотрят ему в глаза, потому что их взгляд прикован к шраму, который вызывает отвращение. «И у вас?» «И у меня, но с годами меньше. Наверное, я просто привыкла». Он всё же чудовище, согласна. Но чудовищность это проявляется в его действиях, циничности ко всему живому и неприемлемости любого другого мнения, кроме его собственного. А вот Тася, как ни странно, с первого дня прониклась к нему симпатией, и Константин Сергеевич даже разрешил ей называть его Костя. Мне часто вспоминается его реакция на благодарность ребёнка, словно то, что было адресовано мужчине, непривычно и особенно. «Да ладно!» Не сдержавшись, Петровна даже присвистывает. «Может, твоя дочь придумала?» «Нет». Разрешение было дано в присутствии свидетелей, которыми являлись я и Альберт Витальевич. Всё официально и запротоколировано. Если услышите, как она называет Паретто Костей, не ругайтесь, он сам позволил. Ещё несколько часов Петровна удивляется рассказанному и не перестаёт повторять, что подобное Островскому не свойственно в принципе. А наслушавшись ужасающей информации о нём, я прихожу к выводу, что день, который мы втроём провели в торговом центре, был особенным во всех смыслах. Находясь в одной машине с Паретто, я не испытывала животного страха, который сопровождает меня на территории дома. Наоборот, все его высказывания, пусть и неприятные, были адресованы мне с какой-то целью. Вот только говорить так, чтобы в каждом слове не слышался приказ, он не умеет, но и просто общаться способен. Петровну вызывает Аронов, и она отсутствует около получаса. Претензий ко мне быть не может, потому что выполняю всё, что приказывают, не перебирая работу. Лишь по выходным Тася шумит во дворе, когда катает снежки и лепит снеговика. Но коттедж далеко от дома, да и Гриша в этот раз участвовал в забавах наравне с ребёнком, развлекая дочку. Лариса Петровна врывается на кухню и сразу хватается за блокнот, что-то записывая. «Что-то случилось?» Осторожно, начинаю издалека. «А, ничего. В субботу большой приём в честь открытия какого-то там фонда, который помогает кому-то чем-то». Равнодушно машет рукой. «Я не запоминаю такие нюансы». «Сколько гостей?» «Много. Около семидесяти». «Ох...» «Так, выдохни». Сдавливает мои плечи, успокаивая. «Это не полноценный банкет, а фуршет. Соответственно, гости передвигаются, общаются и едят стоя». Наша задача — лёгкие закуски, которые я беру на себя, и десерт. А что готовить? Перебираю различные варианты сладостей в мини-формате. Творожные шарики подойдут, а ещё мини-эклеры, тарталетки с разными начинками, профитроли, мармелад в горьком шоколаде, бисквитные канапе с малиной, желе из манго, мусс из варёной сгущёнки с китайской грушей, мини-тосты с ежевикой, медовые птифуры... Несколько видов трайфлов. Леночка, остановись, хохочет Лариса Петровна. У них точно что-нибудь слипнется от такого количества сладкого. Главное, чтобы хватило. А то как после прошлого ужина Виктория хотела с утра что-нибудь сладкое, а в итоге пришлось сражаться с Островским за панакоту. Всё успеем, и всего хватит. Пошли делать ревизию. Практически до вечера формируем меню и записываем недостающие составляющие, чтобы в пятницу сделать заказ. Но Петровна настаивает, что некоторые продукты она должна посмотреть и выбрать сама. Поэтому, проснувшись, бегу на кухню, чтобы отправиться в город с водителем в компании управляющей. Дорога из посёлка одна, и когда мы проезжаем мимо сада, обращаю внимание на машину охраны, за рулём которой Гриша. Знаю, что именно ему поручено доставлять Тасю в сад, но не подозревала, что он остаётся у ворот учреждения весь день, ожидая дочку. Он ведь в курсе режима и совсем не обязательно находиться здесь, и всё же автомобиль припаркован вплотную к забору, а крыша припорошена снежком. Возвращаясь через несколько часов, целенаправленно выискиваю взглядом чёрный джип, который стоит на том же месте. Делаю для себя отметку обязательно спросить у охранника, по какой причине остаётся возле сада. Когда Гриша приезжает с Тасей, отвожу его в сторону под видом просьбы о помощи и сразу задаю вопрос. «Гриш, а ты почему стоишь около сада весь день? Я была уверена, что, высадив утром Тасю, ты едешь в город Коронову?» «Лен, у меня есть приказ Островского находиться там весь день. Он непосредственный начальник, и от того, насколько хорошо я исполняю приказы, зависит мой заработок. Мне сказали, сделал. А зачем и почему нужно именно так, не моя забота?» И вроде Гриша даёт ответ уверенно, чеканя каждое слово. Всё же закрадываются сомнения в его откровенности. «Хочешь знать больше?» — спроси у Парета. «Смешно, Гриш». Недовольно прыскаю, прекрасно понимая, что эффективнее долбиться головой о стену. Есть шанс её пробить. Островский же не пробиваем. Веду Тасю в коттедж, чтобы переодеть и заинтересовать игрушками, которые мы купили в прошлые выходные. Заметила, что дочка стала спокойнее, не просыпаясь по ночам и не капризничая. Проживание в этом доме нам обеим пошло на пользу, позволив почувствовать безопасность и защиту. Но придет время, когда мы с Тасей пойдем дальше, оставив позади этот период жизни. Каждый человек, являющийся в нашу жизнь, учит нас чему-то, направляет и, если требуется, исправляет, чтобы следующий шаг мы сделали обдуманно, зная, куда ступать. Случайности не случайны, и всё, что дано, — бесценный опыт, который мы сможем применить впоследствии. Не знаю, по какой причине именно эти люди возникли на моём пути, но верю, что каждому из них суждено повлиять на моё будущее, оставив в нём след. Субботнее утро. Начинается рано для меня и Петровны. Завтрак для Островского готов, мы же обсуждаем вечерний фуршет и меню, состоящее из множества пунктов. Появление Парета не отрывает от поставленной задачи. Мы лишь отходим в сторону, чтобы не мешать своей болтовнёй, но звонок телефона отвлекает. Никак не могу привыкнуть к его наличию. Раньше звонки поступали от Армена, менеджера супермаркета и Ромы. Теперь же лишь Валя набирает меня раз в неделю, чтобы узнать о новостях и поделиться своими. «Привет!» — радуюсь её звонку. «Ты чего в такую не спишь?» «Слушай, вопрос есть!» Настороженный голос соседки мгновенно напрягает. Выхожу в коридор, прикрыв за собой дверь, чтобы никто меня не слышал. «Давай!» Уже неделю замечаю, что во дворе припаркован чёрный тонированный джип. Стоит на одном месте, напротив дверей нашего подъезда. Думала, что к кому-то родня приехала или к какой-то соседке мужик, но несколько дней назад обратила внимание, что в машине... Постоянно сидят два здоровенных мужика. Утром подъезжает вторая машина, двое из джипа выходят, а на их место садятся другие. И так каждый день, своего рода сутки через сутки. Вот прямо сейчас меняются. Наблюдаю из окна. И? Что и? Лен, они выслеживают кого-то, понимаешь? Я вот думаю, не Рому ли твоего. Приходили же к тебе пару раз требовать его долги. Может, и эти по тому же вопросу? «А на нашей этаж не поднимались?» «Нет, точно. У дверей квартиры я их не видела». «Помнишь, ты говорила, что двое к тебе приходили, не они?» «Не они». «Валь, у нас тринадцатиэтажный дом, в котором несколько тысяч жильцов, поэтому ждать они могут кого угодно. Успокойся и не обращай внимания, уверена, ты зря паникуешь». «А люди, которые в нашей квартире живут, приехали?» «Нет, так и не появлялись». Председателю ТСЖ номер не оставили контактов никаких. Даже фамилия неизвестна, потому как квартира по-прежнему оформлена на бабушку Люду. «Лен, может, подумаешь о том, чтобы оспорить сделку в суде? Я узнавала у знакомой. Можно через суд признать сделку недействительной, если имеются сомнения в её законности. А в твоём случае сомнений целый мешок наберётся, начиная с вопроса, как парализованный человек мог поставить на договоре подпись и заканчивая ситуацией с твоим усилением. «Права ты, Валя, права. Но пока не имею возможностей и средств для начала дела. Нужна консультация специалиста, просчёт рисков и возможность успеха в суде. В общем, не до этого мне пока. Куча долгов, которые на мне повисли мёртвым грузом, не даёт двигаться дальше. Сначала рассчитаюсь с Валей, а дальше уже Парета и Аронов. С долгом не тороплю, просто знай, как сможешь». Мой ты вернётся скоро, да и так не голодаем с мелким. Спасибо тебе, мне пора, извини, много работы. Звони. Иду обратно, обдумывая подозрения соседки. Странно, что Валя сразу же сделала предположение об ожидающих у подъезда мужчинах в отношении Ромы, не рассмотрев иных вариантов. Он, конечно же, не подарок, но и винить его во всём не стоит. Проблемы? Петровна встречает вопросом, а меня удивляет, что Островский еще не ушел. «Еще кофе». Слышу за спиной твердый голос и исполняю приказ незамедлительно, выставляя перед Паретто напиток и вторую порцию паннакоты. «Так что, проблемы?» Женщина придвигается ближе, переходя на шепот. «Нет, Валя звонила, соседка. По сути, она единственная, кому интересна наша Стаси судьба, и я как человек». Номера остальных людей можно удалить из контактов. «И что, кроме неё никто не звонил? А начальник твой бывший? Тот, который меня лапал своими ручищами и просил оказать услуги сексуального характера за комнату?» Вник по коже проносятся тошнотворные прикосновения Армена, и словно наяву чувствую его гадкий язык. Сдрагиваю, сбрасывая внезапное наваждение. «Да, согласна. Я бы тоже не была в восторге от такого общения. Но ты красивая, притягиваешь взгляд, вот и не удержался. Знал, что по доброй воле не согласишься. Решил с другой стороны зайти. Что движет мужчиной, который, вопреки желанию женщины, берёт её силой?» «Вожделение». Синхронно оборачиваемся на звук голоса Островского, который не спеша пьёт кофе, не сводя с меня взгляда. Знаешь, как рождается вожделение? Сделав над собой усилие, отрицательно мотаю головой из стороны в сторону. Мы вожделеем то, что наши глаза видят каждый день. Время будто останавливается на долю секунды, когда я, затаив дыхание, смотрю в бескрайнюю синеву, явственно понимая. Что бы он сейчас не пытался донести, речь идет не об Армене и его грязном предложении, Константин Сергеевич говорит о себе. «Опасно, тонко, на грани. Чувствую кожей, как воздух сгущается, а обстановка искрит, накаляя без того неустойчивый баланс между нами. Но Парета резко поднимается и, не допив кофе, покидает кухню. Кажется, что с его уходом даже света в помещении стало больше, и кислород наполнил легкие, даря облегчение». «Чего это он?» Петровна удивлённо моргает, гипнотизируя закрывшуюся за порета дверь. «Понятия не имею». Отворачиваюсь к столу, раскладывая составляющие для десерта в нужном порядке и дрожащими руками помешиваю горячий шоколад, желая, чтобы Паретто после приёма хотя бы на несколько дней остался в городе.